Глава тридцать вторая. не стал дожидаться путеводной ноты. Он знал, единственное, что он может контролировать в состоянии глубокого гипноза — это дыхание. Задержал его, насколько смог, и освободился из темницы транса. Сорвал наушники и маску. Почему-то удивился, увидев перед собой Эрику. Хотя чему тут удивляться? Он все это время находился в ее гостиной лежал в шезлонге, не в силах пошевелиться и заговорить. Петр вскочил, схватил плащ и, бормоча, бессвязные извинения, кинулся к выходу. За рулем внедорожника его не оставляли мысли о паридолии, которая и так увлекала сеньора Б. Способности разума видеть в реальности иллюзорные несуществующие формы, лица, слова, предметы... Наверняка с ним произошло нечто подобное. Только вместо изображения были звуки. Когда он слушал невероятную космическую частоту его мозг захотел и, конечно же, распознал коротенькую песенку, с помощью которой его отец гипнотизировал маленьких пациентов. Не стоит недооценивать силу самовнушения. А тот факт, что он до сих пор таит обиду на отца, усилил это впечатление». Пьетр вернулся домой, когда день уже клонился к вечеру. На улице лил дождь. Не включая света, он прошел через приемный коридор. Остановился перед дверью в отцовский кабинет, распахнул ее и оказался перед кирпичной стеной. Петр еще ни разу не видел ее, просто знал, что стена есть. Рабочий сложил ее, как и было заказано. Теперь же Петру понадобилось. Подтверждение, что лес из Папье-Маше надежно замурован. Он хотел окончательно увериться, что оттуда ничего не вырвется, что стена ничего не выпустит наружу. Приложил к кирпичам ладони, сначала одну, потом другую. Стена была холодной. Прижался ухом, боясь что-нибудь услышать. Он сам не знал, что. Движение, чьи-то присутствие. Или... Старую детскую песенку. Так ничего и не услышав, Он закрыл дверь И поплелся к себе в мансарду. Рожок в камине огонь И, не снимая влажного плаща, Плюхнулся в кресло. В золотистом сумраке Плащ начал подсыхать, А Пьетро успокаиваться. Он глядел на огонь, и в голове проносились тысячи обрывочных мыслей. Не сумев додумать до конца ни одну, Петр набрал номер его кровери и назначил время очередного сеанса на сей раз у себя в кабинете. Произошедшее на мельнице потрясло его тем, что выявила слабость, в которых он предпочитал не признаваться даже самому себе. Ошеломленный способность справиться с раздирающими его противоречиями, чувствуя себя законченным неудачником, он так и просидел в кресле до десяти вечера. На это время был назначен сеанс с Матьесом. Семейство прибыло ровно в десять. Ива и Сусана, как всегда элегантные, стали ждать в приемной, а мальчик отправился с Пьетро в кабинет. Матьес снял куртку, оставшись в пижаме, и лег на кушетку. Все происходило в молчании, пока мальчик не набрался смелости спросить, «Что с вами, доктор Джербер?» Пьетру, раскладывавший на столе блокнот, метрономы, ручки, обернулся к нему. «Ничего особенного. Не беспокойся», — ответил он, «не отрицая, что его действительно что-то тревожит. Может, вам дать мой талисман?» Матьес раскрыл кулак, в котором был зажат камешек. Петр почувствовал болезненный укол в совести. Не исключено, кстати, что этим утром он сам стал жертвой подобного обмана. Эрика Деротти пользовалась доверчивостью людей, отчаянно нуждавшихся в ответах. Однако, как бы Джербер не осуждал методы коллеги, в глубине души он знал, что скоро к ней вернется. И от этого особенно сильно злился. «Спасибо, но тебе он нужнее», — ответил Пьетро, мягко загнув пальцы на детской ладошке. Затем поправил плед и стал ждать, когда мальчик уснет. На то, чтобы войти в фазу быстрого сна, Матиссу потребовалось около часа. Тело словно одеревенело, глазные яблоки — Задвигались под веками. Джербер включил метроном. От мерного стука по спине пробежали мурашки. На миг показалось, что он все еще в наушниках и совершает свое астральное путешествие. Чтобы вернуться к действительности, пришлось сделать над собой усилие. Прежде чем отдать первый приказ, ему понадобилось заглянуть в черный блокнот. Рассказ молчаливой дамы, Прервался на безмолвной угрозе мужчины по прозвищу Тихоня. Что ж, выбора не было. Попроси ее продолжить историю о молотке».